Глава пятая. Голова повязана, кровь на рукаве. Как это не удивительно, но войско Рауда, кажется, действительно собралось биться с полками генерала Корра, преградившими Риону дорогу на полночь, лоб в лоб. Тмор недоверчиво потер глаза и снова уставился на происходящую вдалу шейн суету. С вершины холма, облюбованного Тмором еще ночью, было отчетливо видно, как офицеры Рауда подгоняют бойцов. а возле самого высокого шатра крутится добрый десяток магов с уже активированной защитой. «Любуешься?» — Тмор обернулся на голос Джорра. «Пытаюсь понять», — покачал головой Арн, отвлекаясь от наблюдения за царящей внизу суматохой. «Зачем Риону нужен этот бессмысленный поход? Чего он хочет этим добиться?» «То есть сумасшествие в качестве причины его действий тебя не устраивает, да?» — уточнил Сьер. но, уловив косой взгляд собеседника, тут же и убрал из голоса саркастичные нотки. Ну ладно, не пылит, Мор. На самом деле никто не понимает, зачем именно Риону понадобился этот поход. Есть только предположение, что наш сумасшедший Раут решил обосноваться в полночных предгорьях Талоса. Сам должен понимать, Шайеру не нужен такой владетель, да еще и в опасной близости от Хмельного Перевала. Ну да, а воспользоваться порталами для переброски в нужное место не судьба? Пробормотал Тмор. Если только в одиночку бежать, развел руками Джорра, а для переброски больших масс необходим ключ. Дай угадаю, фыркнул Арн. У Риона такого ключа нет, верно? Именно, кивнул Джорра. Ключи от каждого конкретного портала хранятся у владетелей, на чьей земле был найден рунный круг или в ратушах городов. Есть, конечно, и универсальные ключи, но их довольно мало. и все они находятся в ведении князя-князей. Да уж, по-моему, Риону было бы куда проще скрыться в одиночку. И потерять вообще всякую власть? Криво усмехнулся Сьер. Майератные земли Раудов — это относительно небольшой участок земли, в двух днях пути на полночный закат от Хмельного перевала. Там и командовать-то особо неким, а большего куска в одиночку ему не удержать. Понимаешь? То есть... Рион желает попробовать стать независимым князем. «Это лишь предположение, Тмор, не больше», — развел руками Джорро и, заслышав тягучий низкий звук, раздавшийся откуда-то из долы шейн, встрепенулся. «Нам пора», — они выступают. «Присоединишься к штабу или думаешь взглянуть на сражение с высоты птичьего полета?» «Думаешь, вид сумеречного дракона сможет остановить эту бойню?» Невыразительно пожал плечами Тмор, Но, взглянув на серьезную физиономию Сьерра и поняв, что тот и не думал шутить, махнул рукой. «Идем к штабу Джорра. По крайней мере, там у меня будет возможность получить объяснение действиям войск в бою». «А что здесь объяснять?» — непонимающе протянул рис, первым начиная спуск с холма. «Ты же сам все видел. Дол узкий, деваться с него Риону фактически некуда. На закате река, на восходе за подъемом». Орудия и маги равнинного города. Остается только идти вперед навстречу корпусу железного корра, а как только они сцепятся, ударим и мы, словно молотом по наковальне. Хм, а не проще закидать их чем-нибудь убойным, а? Осведомился Тмор, скользя следом за Джорра. Не проще. Боевая магия, конечно, отличается от искусства войны в целом, но некоторые правила действуют и там и там. Так, например, для эффективной магической атаки. способной сломить сопротивление противника, необходим как минимум трехкратный перевес в количестве магов у атакующей стороны. Все точно так же, как при штурме крепостей. У нас такого перевеса нет». «Точно?» – недоверчиво переспросил Арн. «Точнее, не бывает, Тмор. По докладу наших разведчиков, в лагере Риона собралось по меньшей мере три десятка серьезных магов. У нас же их лишь немногим больше». И этого количества явно недостаточно, чтобы сломить защиту противника в случае магического столкновения. Со вздохом подтвердил Джорра, подталкивая Арна к наскоро сооруженному магами подъемнику, ведущему на вершину второго холма. Именно там устроил свой наблюдательный пункт примполковник. Поприветствовав дома Арвида и его штаб, Смор не пожелал сразу присоединиться к беседе офицеров и, отойдя в сторону, продолжил наблюдение за долом. «Ага, Джорра, я был прав». Раздавшийся в нескольких метрах от Арна голос Гора приобрел знакомые, уже почти забытые азартные интонации. «Смотри, он строит войска в девять колонн, по одному прикрывающему магу на каждую». «И что?» — пожал плечами Сьер. «Значит, остальные маги остались в резерве». «Две трети от всего количества?» «Несмешимые тапки Джорра фыркнул Гор. «Это значит, что сначала будет нанесен магический удар, а лишь потом...» «Ну, что я говорил?» Словно в подтверждение слов Гора, над колоннами Реона, марширующими в сторону корпуса генерала Корра, воздух вдруг будто закипел, и появившаяся из ниоткуда воронка смерча попыталась опуститься на боевые порядки генерала. Не тут-то было. Стоило темному щупальцу оказаться рядом, как над ближайшими к смерчу воинами полыхнул бледно-синий купол защиты, а в следующий миг в центр воронки на довольно большой скорости вонзилась с десяток огромных булыжников. Смерч дрогнул и расплылся, теряя плотность. А дальше атаки магов Риона последовали одна за другой, давая возможность бойцам бывшего князя подойти как можно ближе к позициям корпуса генерала Корра. О, Мион Рион, ничего не скажешь, хмыкнул Гор. Да? А по-моему, он просто без толку тратит силы своих магов, пробормотал Джорра. Разу видно, что ты хоть и боевой маг, но далеко не военный, отмахнулся Гор. Смотри, пока его маги без толку, как ты выразился, тратят свои силы, они тем самым не дают магам Корра нанести удар по воинам, а значит у самого Риона есть возможность подвести своих бойцов на позиции и развернуть колонну в атакующий строй. А дальше Гор не стал продолжать, да это было и не обязательно. Тмор, равно как и все присутствующие, видел. Как оказавшись, буквально в сотни метров от позиции корпуса, колонны Риона вдруг начали слаженно и споро разворачиваться в строй, не обращая ровным счетом никакого внимания на разрозненные удары магов Корра, успешно принимаемые на защиту прикрывающих их магов. Впрочем, не всегда. Арн увидел, как огненный вал, сотворенный кем-то из магов Риона, обрушился на левый фланг корпуса, с легкостью выжигая защиту воинов-генерала, а через миг прорвавшиеся через многочисленные пологи атакующих войск копьё в юге опрокинуло половину только что закончившей перестроение колонны, оставив после себя лишь снежную взвесь. Примечание. Копьё в юге. Мощное боевое заклятие школы воздуха, снижающее температуру в определенном управляемом волей мага объеме до абсолютного нуля. Характеризуется выпадением снега вокруг эпицентра действия заклятия и сильным ветром, Любое материальное тело, оказавшееся в эпицентре действия заклятия, попросту рассыпается в пыль. Щиты магов, атакующих порядки Железного Корра, взметнулись вверх, и даже до позиции корпуса примполковника донесся рев тысяч глоток рисов, устремившихся в атаку на полки генерала. За всем этим действом Тморы не заметил, когда дом Арвит успел отдать приказ, но едва первые воины Риона сошлись в сече с войсками Совета, как в шейн ворвались конные полки примполковника. Прижимаясь к подъему, хауки вынесли своих седоков точно на правый фланг атакующих и, словно бритвой срезов стрелков Риона под прикрытием тяжелой пехоты, пытавшихся занять позицию на склоне, также моментально скрылись за линией обороняющихся, приветствовавших нежданную подмогу громким ревом. Левый фланг железного корра, недавно прореженный огненным шквалом, а после, чуть не оказавшийся под обстрелом, словно вскипел и двинулся вперед, прорубая себе дорогу сквозь наемников Риона, сминая их порядки и превращая правый фланг противника в странную загогулину. Атмур не успевал следить за происходящим. Кажется, только что конница Арвида прошлась косой по стрелкам Риона, а вот уже второй конный отряд, выскочивший, словно чертик из табакерки, врезается в тыл войска Риона, и, пройдя через него, словно нож сквозь масло, Отрезав уже и так пострадавший правый фланг от остальной части армии бывшего князя, также моментально скрывается за успевшими расступиться бойцами генерала, чтобы через несколько секунд успевшие спешиться воины Арвида присоединились к атаке генеральских полков. Вот начинает отходить и изгибаться змеей левый фланг Реона. Это первый конный отряд, метнувшись за спинами полков Железного Корра, Принялся методично обстреливать противника из арбалетов, целя по дальним рядам. Не выдержавшие давления наемники Риона сначала медленно, а потом, почуяв, что поддержка с тыла ослабевает, а напор бойцов совета наоборот лишь набирает силу, все быстрее стали откатываться назад, одновременно прижимаясь к центру войска бывшего князя. Третий, предпоследний отряд Арвида, вылетел вдол уже без какого-либо прикрытия и закружил смертоносную карусель в тылу противника. Редкие магические удары, прилетавшие откуда-то из центра построения Риона, почти не наносили им урона. И то и дело, разлетавшиеся в стороны конники вновь начинали свою карусель. Правда, и их арбалетные болты далеко не всегда могли пробить защиту наемников, но нервировали их порядочно. «Почему бы не выпустить на них резерв?» – пробормотал Тмур. «Рано. Кто знает, какие еще сюрпризы приготовили маги Риона», – покачал в ответ головой Гор. Это точно. — кивнул Джорра. Уж больно вяло они отвечают на атаки. Наверняка какую-то гадость затеяли. — Но ведь мы их почти окружили. Мор ткнул пальцем в сторону Дола Шейн, где полки генерала действительно словно клещами сдавливали войско наемников. — Именно что почти, — резко ответил Арвид. — Генерал уверен, что у этих есть в запасе какой-то фокус. Иначе они вряд ли позволили бы нам провести столь примитивную партию. «Да и у меня, если честно, сердце не на месте. Уж больно хорошо все складывается». «Накаркал», — заторможенно проговорил Тмор, глядя внутренним оком на поднимающуюся над центром построения Риона сияющую, невообразимо сложную и очень странную вязь. «Круг. Эти самоубийцы выстроили круг», — прошептал Джорра, и, обернувшийся в его сторону Тмор, увидел, как резко побледнели стоящие рядом офицеры. Рисам кажется, было очень страшно. Да и сам Арн вдруг обнаружил у себя некоторую слабость в коленях. Разъяренно зарычав, Автомор тут же выставил эмоциональный блок и почти моментально почувствовал облегчение. Ну круг, ну и что? проворчал он и, окинув взглядом присутствующих, принялся мысленно на них давить, заставляя Рисов избавляться от панических мыслей. Клин, Клином вышибают. Тамнеюют, что наемники Уриона столь же сумасшедшие, как и он сам, а значит. Значит, чем бы ни было это заклятие, оно не столь разрушительно, как кажется. Первым в себя пришел Джорро и тут же оседлал любимого конька. Жаль, конечно, что у нас нет времени разобраться с этим творением наемников, но, думаю, если объединить усилия десятка магов, мы сможем нивелировать воздействие просто на изменении потоков сил. А? Что скажешь, Тмор? А я-то здесь причем? Неподдельно удивился Арн. Это твоя епархия, тебе и голову ломать. «Резерв магов сюда! Живо!» Моментально сориентировавшись, гаркнул Арвид. Но Джорры его тут же поправил. «Не всех. Максимум пять-шесть боевиков и три-четыре десятка обычных воинов. Пусть поработают накопителями». Ответный круг был составлен в течение минуты. Вот только Тмора в него никто не пустил. А потому Арну осталось лишь наблюдать за тем, как сжимается кольцо вокруг тающего войска Риона — да подрагивает, разворачиваясь в небе, составленная магами бывшего князя вязь, наливаясь нестерпимым светом. «Цветом?» Светом? Догадка, молнией пронесшаяся в мозгу Арна, заставила его заскрипеть зубами от злости. И здесь змеи языки отметились. Смор бросил короткий взгляд по сторонам и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, скрылся в тени огромного валуна. Отсюда вязь наемных магов выглядела еще более странно. Угловатая, пульсирующая конструкция, словно сотканная из ослепительного света, и перевитая тончайшей паутиной первозданного мрака, из-под которого сочится багровая, угрожающая дымка. Отвратительное зрелище. Разбуженный отрицательными эмоциями Арна уголек, выглянул из сознания Арна и, увидев над долом поднимающуюся к небу вязь, вдруг бешено заклекотал. заливая разум Тмора безудержным потоком гнева и ярости. Арн и сам не заметил, как шагнул в призрачную форму. Зато стоящие невдалеке штабные офицеры, во главе с Арвидом, могли воочию наблюдать, как стоящий чуть в стороне валун вдруг завибрировал и раскололся, обрушившись на земь сотней покрытых изморозью осколков. А над холмом взвился огромный столб дыма, в следующую секунду превратившийся в бьющего по воздуху полупрозрачными крыльями разъяренного сумеречного дракона. Он опоздал. Чуть-чуть, но этого хватило, чтобы странная вязь, сплетенная наемными магами, резко схлопнулась. А в том месте, где она коснулась припорошенной снегом земли, открылся багровый зев прорыва, вокруг которого выстроились окутанные мощными пологами маги-наемников. Впрочем, какие они маги! Сейчас, когда чувства Арна не были отягощены несовершенством его материального тела, Он узнал этот аромат и привкус. Эйра. Не было никаких наемников-магов. Были жрецы Эйры с их охраной, прикрытые мощными иллюзорными пологами и артефактами тьмы от любых наблюдателей. Рион окончательно сошел с ума. Но это может подождать. А вот твари бездны... Сумеречный дракон пронесся над толпой, еще недавно бывшей войском Риона Рауда, и, заметив первую выбравшуюся на свет тварь, полоснул по ней серым маревом дыхание хаоса, сопровождая удар ревом, заглушившим все звуки боя. Неожидавшие штурмовки с неба жрецы порядков скинули головы, и несколько двуязыких, задетых призрачным пламенем, тут же опали на земь жирным пеплом. Воины Корра, в первый момент ошеломленные появлением призрачного дракона, заметив его атаку, очнулись от шока и, взрывев, усилили нажим на отчаянно сопротивляющихся бойцов Риона, Между которыми начали мелькать уродливые порождения бездны, совершенно не собирающиеся рвать ближайших к ним наемников. Нет, твари целенаправленно лезли на атакующих заслоны слоны Риона в генерала Корра, и их становилось все больше. Арн кружил над прорывом, безостановочно поливая его своим смертоносным дыханием, сжигая за раз десятки тварей. Но на их место лезли все новые, и сумеречный дракон просто не успевал уничтожать всех. Вот от круга жрецов осталось лишь трое шатающихся двуязыких. Прикрытые артефактами и иллюзиями Эйры были истощены. Многочисленные щиты света, кое-как защищавшие их от ударов призрачного пламени, высосали своих владельцев досуха, и теперь псевдомаги пытались затеряться в свалке боя. Арн опустился ниже и, скользя над самыми головами бьющихся насмерть воинов, попытался рассмотреть блеснувший чуть в стороне странный отблеск. Дракон издал торжествующий клёкот и довольно ощерился. Стабилизирующий прорыв контур вязи, закреплённый на одном из жрецов, вот что привлекло его внимание. Убить двуязыких и ворота в бездну захлопнуться. Увлёкшийся осмотром, сумеречный дракон не успел среагировать, когда только что выпалшая на свет тварь, похожая на огромную зубастую жабу, вдруг резко подпрыгнула и... Боль, рванувшая, призрачная, а значит, вроде как неуязвимое тело Арна, заставило его отвлечься от поиска жреца. Он только и успел подпалить дыханием наглую жабу, а в следующую секунду Тмор рухнул на землю уже в своем человеческом облике и, чудом избежав удара лапы неведомо откуда, вынырнувший обезьяноподобной твари, вскочил на ноги. Глянув по сторонам, Тмор облегченно выдохнул. Ему повезло, что он приземлился в гуще бойцов Корра, а не Риона. Там бы его нашинковали в мгновение ока, и никакие врожденные способности не помогли бы. Тмоор попытался вновь обернуться драконом и зашипел от невыносимой боли. Неудача. Что ж, не мытьем, так катаньем. Он ведь неплохо запомнил того двуязыкова, что держал прорыв. А значит... Арн нащупал закрепленную на поясе трость и почувствовал, как по телу, холодя кожу, побежали ручейки чешуек. А спустя несколько секунд в гущу свалки ворвался странный двурукий воин, покрытый матово-черной чешуей, сверкающий внушительным оскалом игольчатых клыков и бордовыми отсветами в глазах. Кое-кто из наемников, столкнувшихся с этим монстром, мог бы поклясться, что заметил по два зрачка в его глазах. Мог бы, если бы выжил после встречи со взбешенным Арном. чудовищной мясорубкой, врезавшимся в подобие оборонительного строя наемников и прорубающимся через него каким-то странным и непонятным курсом. Вокруг кипел бой, трещали доспехи и скрежетала сталь клинков, частенько сопровождаемая короткими предсмертными стонами и рыком убиваемых и убивающих тварей бездны. Воины генерала Корра рассекали порядки обороняющихся наемников, проламывали их оборону, уничтожая врага и тварей десятками. и сами валились под ударами противника. Но напор не ослабевал. Это уже не было сражение до победы. Оно превратилось в бой на уничтожение. Рисы сжимали кольцо, пробивали оборону и вламывались в порядке врага, стремясь разбить его строй, соединиться со своими и вырезать отсеченные от своих группы под корень. И только чешуйчатый двурукий, казалось, совсем не стремился пробиться в центр построения, или отсечь хотя бы часть сомкнувших ряды наемников от их товарищей. Нет, он метался среди врагов по совершенно сумасшедшим траекториям, оставляя за спиной отрубленные конечности, развороченные тела наемников и тварей бездны, пока уже перестали мелькать тут и там бойцы Реона. Их попросту вырезали, всех до единого. А бойня продолжалась. Давно введены в бой резервы обоих корпусов. И даже маги, истощив свои силы, Взялись за мечи и принялись рубить упрямо лезущих из прорыва тварей. Тмор устало повел плечами, оглядываясь вокруг. Небольшой перерыв в этом конвейере смерти был случайный короток, но Арн был благодарен судьбе за такую малость. Неожиданно взгляд Тмора зацепился за край залитого кровью балахона. Арн несколько секунд тупо всматривался в это испоганенное творение какого-то портного. А потом до него дошло. и он, издав уже слышанный воинами торжествующий клёкот, метнулся к изгвазданному в крови и грязи плащу. Не сомневаясь ни секунды, Арн резко опустил старшего на голову ничем не примечательного мёртвого риса, полускрытого плащом, и облегчённо вздохнул. Не тут-то было. Стоило, наконец-то, найденному тмором жрецу испустить дух, как под ногами сражающихся дрогнула земля, и багровое око прорыва начало подозрительно пульсировать. Раз, другой, а на третий Тмора буквально выбросила в его призрачное тело, тут же скорчившееся от жуткой, рвущей на части боли. И снова рядом мрак и свет с тонкой вибрирующей серой полосой между ними. Вот только на этот раз нет ни испепеляющего жара, ни смертоносного холода. Просто две стены и серый коридор между ними, по невидимому дну которого струится темно-красный, почти черный ручей. Струится ровно, размеренно, лишь кое-где взрываясь бурунчиками, но стоп. А здесь прямо-таки целый фонтан. Непорядок. Арн присмотрелся к бурлящему фонтану, забрызгивающему стены темными, странно сияющими каплями, и потянулся к ним, чтобы стереть уродливые потеки. Почуяв, как серая дымка обволакивает его ладони, Арн аккуратно провел ими по разноцветным стенам, очищая отставших бурыми пятен. и отряхнул руки прямо над фонтанчиком. Тот подался вверх, и вдруг сотнями струй вонзился в нависшее над ним тело Арна. Обдав жгучей болью, словно плеснув кислотой, фонтан вдруг опал, прибитый серой дымкой, сочащейся из пробитого им тела. Судорожно зашипев, фонтан еще несколько раз дернулся, будто рассерженная змея. И растаял, будто его и не было. А багровый ручей побежал дальше, ровно, размеренно, как положено. Арн улыбнулся сквозь застилающую глаза пелену боли, открыл глаза, чтобы увидеть над собой невнятно серое по зимнему времени небо Шаэра. Где-то рядом раздался тяжелый грохот камнепада, в котором Тмор с трудом смог опознать чей-то чудовищно замедленный вопль. Победа? Значит, теперь можно и отдохнуть. Глаза Арна сомкнулись сами собой, и сознание уплыло в ночь. Нежно, ласково. и он уже не видел и не чувствовал, как его, вновь вставшие человеческим телом, аккуратно подняли магическими захватами, и осторожно, чтобы не сместились многочисленные переломанные кости, отнесли в лагерь. Не слышал, как переговаривались его насильщики наперебой рассказывавшие друг другу, как этот парень, сумеречный дракон, то есть, самую пасть прорыва нырнул и собственным телом его заткнул, а тот «возьми, дорвани!» Не слышал он, как вечером, собирающиеся на построение рисы, затянули перед погребальным костром долгую песню на шаэре, желая легкого посмертия душам друзей. Не видел, как хромая вышел перед строем старым жардом Шаэр и Нил. Этот день мы, те, кто бились сегодня у Дола Шейн, запомним на всю жизнь. Генерал Кор, стоящий у огромного погребального костра, Усталый воин в покореженных доспехах, заляпанных кровью и слизью. Говорил тихо, но его было слышно даже в самых последних рядах поредевшего войска. Генерал смотрел на пустующие места в рядах своих бойцов. Эти пустоты, словно выбитые зубы, маячили перед глазами железного корра. Генерал тряхнул головой, распрямил сутулившиеся было, неимоверно ноющие после целого дня жестокой рубки плечи и продолжил уже совсем другим тоном. Его рык прокатился над войском, словно боевой рог, заставляющий воинов хвататься за мечи и выискивать глазами врага. Это был страшный день, други. Четыре тысячи наших братьев ушли сегодня за кромку, но это была славная охота. И я горд, что во тьму наших друзей будут сопровождать не только сорок сотен изменников и несчитанные твари бездны, но и тридцать шесть жрецов-змеи-языких. Вечная слава воинам дома! Рис! Древний боевой клич рисов, подхваченный звоном мечей, заметался над долом шейн. И началась тризна. Генерал поднял руку с зажатой в ней флягой и, запрокинув голову, одним махом ополовинил сосуд с вином. В тот же миг, подожженные уцелевшими в бойне магами, дрова костра вспыхнули и в небо. Кажется, едва не облизывая звезды жадными языками, взвилось гудящее, неправдоподобно красное пламя. Каждый выживший воин, в свою флягу, подходил к этому костру и выливал в него остаток вина, мысленно произнося имена друзей, чьи тела и души возносились сейчас к ночному небу. Подошел к костру и генерал. Старый мажордом ронял капли вина в костер и шептал — вспоминая всех, кого знал из ушедших сегодня. «Пусть будет легким твой путь по Звездному мосту, Арвид!» Последнее имя Железный Кор произнес вслух, и, ссутулившись, словно из него выдернули какой-то стержень, побрел в сторону временного лагеря. Он слишком устал, и уж точно не мог видеть пребывающий без сознания Тмор, как появившийся, словно из ниоткуда в его палатке, Байда растолкал уснувших рядом с ним Уставших и сильно потрепанных Джорра и Гора, и заставив их прихватить носилки, во мгновение ока перенес Рисов и Арна в дом на побережье. Проснулся Тмор резко, рывком, и тут же застонал. Голова казалась тяжелой, как один из тех булыжников, что метали маги во время недавнего сражения. А тело и вовсе не желало слушаться и вело себя так, будто его долго и упорно колотили, а потом забыли подлечить. «Живой!» Тмор только охнул, когда кто-то быстрый и юркий сдавил его в неожиданно крепких объятиях. Обнаружив, что накрывшие его лицо волосы сияют неправдоподобной белизной, тихо вздохнул. «Асси?» Арн аккуратно, удивляясь, насколько тяжелыми стали его собственные руки, обнял дрожащую, намертво впечатавшуюся в него эрию и, попытавшись приподнять свой эмоциональный блок, чуть не утонул в чувствах девушки. Чего там только не было, отчаяние, страх, облегчение, гнев и даже... Рехнуться можно. «Ну что ты, ася не плачь, все же в порядке, я снова жив». Урковая печень никогда не умел обращаться с рыдающими женщинами. Последние слова будто переключили программу, и юная Эрия тут же замолотила маленькими, но твердыми кулачками по груди лежащего на просторной кровати Тмора. «Три дня! Я не могла тебя дозваться, целых три дня!» «Больше никогда не смей убиваться, слышишь, ты!» Не обращая никакого внимания на катящиеся градом слезы, закричала Ась, пытаясь сопровождать каждое свое слово встряхиванием тмороза грудки. Правда, вес был явно не ее, но девушка старалась. Да так, что на последнем слове белоснежная рубаха, в которую был облачен Арн, не выдержала экспрессии юной Эрии и попросту порвалась. оставив в руках Лайсы внушительный лоскут. «О, кажется, мы не вовремя!» Голос Аролда, раздавшийся от двери, моментально отрезвил Асси и привел в чувство ошеломленного таким мощным наездом Тмора. А уж когда до Эрии и Арна дошло, в каком положении их застали визитёры, под удивленными взглядами столпившихся у входа в комнату обитателей дома на побережье, Асси очень медленно сползла с бедер Арна, Аккуратно укрыла тмора слетевшим от ее недавнего броска одеялом и, поправив взбившееся платье, приняла самую независимую позу. «Это не то!» Вздернув носик, начала было говорить юная Эрия, но ее прервал гомерический хохот предполагаемого тяжелобольного. Асси бросила на тмора испепеляющий взгляд и попыталась сбежать. «Ага, как же!» Выметнувшиеся ленты тьмы моментально спеленали пыхтящую закипающим чайником девушку. А еще пара таких же плетей захлопнула дверь. Последнее, что услышали несостоявшиеся визитеры перед ее закрытием, были слова Тмора. «Извините, господа, но вы действительно не вовремя». А теперь поговорим начистоту, милая. Едва дверь была заперта, Арн отпустил удерживавшие Эрию ленты тьмы и взглядом указал ей на стул. В ответ Асси только еще выше вздернула носик и демонстративно отвернулась от Тмора к окну. Арн вздохнул. «Асси, нам в самом деле нужно поговорить. Я очень хочу видеть твое лицо. Пожалуйста». Асси тяжело вздохнула и присела на краешек стула. Она несколько минут старательно отводила взгляд, но Тмор все же умудрился его поймать. И Эрия замерла, кажется, даже позабыв дышать. Медленно, с натугой, Арн все-таки смог сесть на кровати и, опустив ноги на холодный пол, попытался встать, держась одной рукой за спинку кровати. Асси даже слова не сказала, только смотрела на него, словно завороженная, и молчала. Тмор попытался сделать шаг в ее сторону, но не удержал равновесия. Ослабевшие от долгой неподвижности ноги подломились, и Арн грохнулся на колени прямо перед неподвижно замерзшей на стуле девушкой. Подняться сейчас он бы не смог. И черт с ним. Арн взглянул в глаза Асси. Испуг, ожидание, надежда. Давно? первой встречи тихо пробормотала Лайса и вздрогнула, когда Тмор вдруг положил голову ей на колени. Но уже через миг тонкие пальчики осторожно коснулись спутанных длинных волос Арна и аккуратно, прядь за прядью, принялись распускать свалявшиеся колтуны, словно снегом, припорошенные сединой.